Эпилог. Через три дня после описанных событий мы трое, я, Соколов и Горобец, получали в кассе фирмы «Сирена» обещанную награду за помощь в раскрытии убийства Роговой. Накануне, подписывая справку о том, что эта награда должна быть нам выплачена, Спирин сказал, «Получайте побыстрей пока мы не предъявили обвинения руководству фирмы. А они будут?» – заинтересовался Соколов. «Похоже на то, что он приступил к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей». «Обязательно», — подтвердил Соколов. Ершов во всем признался и начал давать показания. «Вы не возражаете, если я сделаю об этом небольшой репортаж или даже фильм?» — загорелся репортер. «Об этом рано говорить», — замялся следователь. «Хотя, с другой стороны, дело-то громкое» в целях поднятия авторитета правоохранительных органов», словно оправдываясь, добавил он, заметив мой насмешливый взгляд. «Все ясно. Мы теперь живем в такое время, когда в рекламе нуждается даже прокуратура».